Глава 9. Москва. Среда. 22.45. Саблин вошел в участок и пешком поднялся на третий этаж, где находился следственный отдел. Всегда одетый в строгий темный пиджак, рубашку и брюки, сегодня он был в джинсах и синем свитере. Время приближалось к ночи, да и у него выходной, поэтому решил себе позволить одеться неформально. «Ну что там?» — спросил он, снимая куртку. Бойко зашел в кабинет следом. «Как я и сказал, женщину привезли в реанимацию. Она вроде как назвала твое имя, бредила, потом и вовсе потерял сознание. Проходил какое-то мероприятие в центре индийской культуры. Там все и случилось». «Знаю, я там был». «Ты?» «Потом расскажу». Раздраженно отмахнулся Саблин. «Почему решили, что отравление?» «Врач из скорой дал такой диагноз». «Могла съесть что-то? Аллергия?» Бойко пожал плечами. «Ладно, так». «Кто сейчас на месте?» «Это не убийство, поэтому дело в дежурной части». «Давай-ка уточни, чья смена, и запроси рапорты». уже Максимова выезжала на вызов». «А, ну тем более прекрасно. И еще, позвони в больницу, скажи, пусть дубликаты результатов анализов этой женщины сразу пришлют мне». «Сделаю». «И найди список приглашенных на мероприятие, всех, кто там был в тот вечер». Бойко выбежал из кабинета блин сел в кресло. Он чувствовал одновременно возбуждение и что-то еще, но не мог толком понять. Неужели страх? Беспокойство, что будет труп? Он достал из ящика стола пепельницу, вытащил из кармана пачку сигарет. Закурил. Вредно, конечно, но почему-то успокаивает. Через четверть часа раздался звонок. блин слушаю». «Добрый вечер», — послышался женский голос. «Старший лейтенант Максимова». «Дина, приветствую. Поздравляю с новыми погонами. Как ты там? Освоилась?» «Да, спасибо, все отлично. У вас в уголовке было интересно, но тут как-то стабильнее. Больше возможностей для роста». «Стабильнее?» — неожиданно. Саблин хмыкнул. «Но, в любом случае, нам жаль, что ты перешла в дежурную часть, хотя для них это определенно приобретение». «Благодарю, капитан», — произнесла девушка. «Мне передали, вы хотели поговорить с тем, кто сегодня выезжал в Индийский центр?» «Да, все верно». «Работала моя бригада. Что вас интересует?» Саблин знал, как старший по званию, он имеет право задать служебные вопросы. «Что там случилось?» Поинтересовался он, хоть и видел все своими глазами. «Да непонятно пока толком. Еще не сделали экспертизу, но похоже на какое-то отравление. Может быть, съела что-то. Это же Индийский центр». «Отравление сильное, не похоже на пищевое». «Возможно». «Что говорят свидетели?» «Никто ничего не видел. Вроде как она стояла, а потом ей стало плохо. Вот и все». «Она что-то говорила, когда ее ввезли в скорой?» «Насколько я знаю, нет». «Как ее зовут? Чем занималась? Сколько лет?» «Елизавета Кондратьева, за 30. Работает в этом самом центре». «Отрапортовала старший лейтенант». «Понятно. То есть, не совсем». «Да, пока информации очень мало». «А кто вызвал скорую? Кто ей помогал?» «Скорую вызвала служба безопасности, а нас уже позже. Я разговаривала с ответственным за мероприятие». Максимова на секунду замолчала. «Даршан Аниш». «Выговорила она?» «Ясно», — сказал Саблин. «Ну ладно, спасибо за информацию». «Почему вы интересуетесь обстоятельствами? Что случилось?» «Да, пока ничего. Проверяю версию». «Есть ощущение, это пересекается с одним нашим делом, но уж прости, больше сказать не могу, сама понимаешь». «Ладно, всего хорошего». «Ага, счастливо». Саблин снова закурил, затем резко потушил сигарету, встал, надел куртку и быстрым шагом пошел вниз по лестнице.